Книги о внешней политике и о международном сообществе. «Пристанище западного либерализма. 2017 год. Эдвард Льюис. Мировой беспорядок. Американская внешняя политика и кризис старого порядка. 2017 год. Ричард Хаас. Все рушится, основа расшаталась. Неудивительно, что именно эти строки стихотворения Уильяма Батлера Йейтса «Второе пришествие», написанного в 1919 году, спустя сто лет снова стали широко цитировать. «Брексит», «Победа Трампа на выборах», «Захлестнувшие планету национализм и популизм», Порядок, организованный Соединенными Штатами и союзниками после Второй мировой войны ради сохранения мира и продвижения демократических идеалов и всеобщего экономического процветания, оказался под серьезной угрозой. Авторитаризм на подъеме, Трамп превратил Америку из стабилизирующей силы в дестабилизирующую, Россия вмешивается в выбор у других стран в попытке подорвать либеральную демократию, на мировой арене набирает силу авторитарный Китай. Что предвещают эти тревожные события? От каких факторов будет зависеть устойчивость демократических режимов? К каким долгосрочным последствиям приведут внутриполитические потрясения, вроде непрекращающихся с 2016 года событий в США и Великобритании, и как повлияют на процессы, происходящие в мире? Эти две содержательные книги дают читателю шанс получить краткое и исчерпывающее представление о такого рода событиях, затрагивающих весь мир. Эдвард Льюис, американский комментатор и обозреватель Financial Times, в своей книге «The Retreat of Western Liberalism» рассматривая деятельность трампа и правых европейских политиков вроде Марин ле пен не как причину современного кризиса демократического либерализма, а как его признаки. причиной победы трампа на выборах в 2016 он не видит случайность вызванную предсмертным вздохом белого американского большинства и то что здесь поспособствовал путин напротив, Льюис утверждает, что избрание Трампа – часть более крупной мировой тенденции, которая включает в себя падение с начала второго тысячелетия двух десятков демократических режимов и все возрастающее давление на средний класс на Западе, вызванное резким ускорением процессов глобализации и автоматизации и последствиями финансового кризиса 2008-го, что способствует разжиганию националистических и популистских протестов. Самым прочным клеем для удерживания либеральных демократий вместе, по мнению Льюиса, служит экономическое развитие, и когда оно терпит крах, все может принять неожиданно мрачный оборот. Из-за растущей конкуренции за рабочие места и ресурсы, те, кого автор называет левыми, часто ищут козла отпущения, виновного в их бедах. Прийти к всеобщему согласию все сложнее и сложнее, в то время как политика все больше походит на игру, где каждый тянет одеяло на себя, а победит только один. Многие атрибуты современной жизни столь дороги, что едва ли доступны большинству, пишет Льюис, имея в виду переоцененную стоимость жилья, медицинского страхования и университетского образования. Кроме того, он отмечает растущее неравенство доходов на западе страны. Америка, традиционно демонстрировавшая высочайший по сравнению с любой из западных стран уровень мобильности, теперь по этому показателю среди последних – Льюис предостерегает, что экономическая политика Трампа в противовес риторике предвыборной кампании будет способствовать усугублению условий, которые привели к его выдвижению на пост президента, в то время как выказываемое им презрение к демократическим традициям у себя в стране ставит под угрозу развитие либеральной демократии за рубежом. Льюис напоминает, что благосклонность Трампа к автократическим правителям, например, к Путину и Эрдогану, купе с пренебрежением к НАТО и давним союзникам, способствует потере престижа и репутационных преимуществ США за рубежом. По мнению Льюиса, принимая во внимание текущее положение дел, обеспечение стабильности на планете, а вместе с этим амбиции на право выполнять роль сдерживающей силы, вынуждены перейдут в руки Си Цзиньпина и других могущественных руководителей. Однако автор предупреждает, вероятнее всего, место Америки займет не Китай, а хаос. Глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас констатирует появление глобального тренда на ослабление порядка. 21 веком будет чрезвычайно сложно управлять, принимая во внимание, что он отстает от предшествовавшей четырехвековой истории, которую обычно считают современной эпохой. Хаас напоминает, что с окончанием Холодной войны новый мировой порядок, на который все так надеялись и легкомысленно предсказывали после падения Берлинской стены в 1989 году, так и не наступил. Напротив. Относительно стабильный биполярный мир, в котором вооруженные ядерным оружием Соединенные Штаты и Советский Союз сближались со сдержанной осторожностью, уступил место сложному многополярному обществу, подверженному процессам глобализации, распространению ядерного оружия и воздействию стремительно развивающихся технологий. Возросшее в новом тысячелетии влияние популистских и экстремистских течений и нападки на демократические институты способствуют будущей глобальной нестабильности. К тревожным событиям хаос относит возрастающее соперничество между ведущими мировыми державами, увеличивающийся разрыв в решении общемировых проблем, например, в сфере климатических изменений, и системный кризис в том, что касается практических шагов и политических решений, будь то внутренняя политика или внешняя. Располагая всеми необходимыми сведениями, автор плавно переходит от обсуждения более крупных изменений к запутанным отношениям между конкретными странами, такими как находящиеся в очагах напряженности Сирия и Афганистан. Прочитав «Мировой беспорядок» «A World in Disarray», «American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order», вы познакомитесь с исключительно важным взглядом на текущее положение дел – рассмотренная в широком контексте с привлечением лаконично изложенной истории международных отношений со времен Вестфальдского мира и подписания в 1648 году пакта об окончании 30-летней войны до времен окончания Холодной войны и привлечением столь же краткого анализа действующих на нынешнем глобальном ландшафте сил и происходящих событий. Хаас говорит о том, что может прозвучать для читателей как предупреждение администрации Трампа из-за ее беспорядочной внешней и внутренней политики. Соединенным Штатам следует опасаться внезапного или слишком резкого изменения того, что они обычно делают на мировой арене. Для великой державы важно оставаться последовательной и сохранять единообразие подхода. Друзья и союзники США должны знать, что доверились надежному партнеру. Если Америка начнет колебаться, это неминуемо приведет к совсем другому, еще менее упорядоченному миру. Продолжая мысль, автор пишет, что беспорядок внутри страны неразрывно связан с мировым беспорядком. Оба эти фактора, заключает он, не приведут ни к чему хорошему.